Молодая женщина в очках, сидевшая за компьютером в том помещении, где Эйв оставил свою подопечную, маленькая комнатушка, естественно, без окон, в которой было очень тепло, даже душновато, вмещала всего-то три стола до шкаф, внимательно следила за тем, как Кайндл заполняла листки. «Все понятно?» — озабоченно спросила она. «Если что непонятно, спрашивайте. Вас берут учиться на боевика или на обслуживающий персонал?» А что, обслуживающему персоналу тоже дают заполнять все эти анкеты? — Конечно. Вдруг у кого-нибудь будут выявлены особые способности? Это же так важно. — Догадываюсь. Впрочем, побьюсь об заклад, что одними тестами нельзя выявить магических способностей. — Естественно. Потому с обслугой постоянно работают еще и маги. Они со всеми работают. Девушка улыбнулась и вернула женщине последний тест. Следующая за этой процедурой обследование энергетического баланса ее сознание вызвало у нее уважение к системе проверки, которую постепенно выстраивала ОСН. Ею занимался тот самый молодой маг со смеющимися глазами, которого на импровизированном совете все называли варлоком. Он держал в пальцах тонкую серебряную цепочку с висящим на ней маленьким шариком горного хрусталя, а сам тем временем посматривал на нее с любопытством и симпатией, и задавал вопросы, казалось бы, к магии, не имевшей никакого отношения. Разумеется, первое впечатление всегда обманчиво. Этот чародей справедливо полагал, что в человеке не может быть ничего, не имеющего отношения к энергетическому балансу. Его манипуляции она ощутила всем своим существом, заметила, куда именно он направляет свой взгляд, и оценила его силу. Впрочем, ее осведомленность для Варлока недолго оставалась тайной. Через мгновение он спрятал шарик в пальцах, а затем небрежно убрал его в карман. «Вполне достаточно», — пояснил он. и так вижу. Кто вас учил?» «Многие, в том числе и сама ночь. Еще до того, как в мир вернулась магия, верно?» «Да. Но то, что изучено в теории, не так сложно освоить на практике». «Согласен». Варлок задумчиво листал подшитые в папку листы. Кайндал быстро догадалась, что это ее тесты. Забавно. Я давно уже говорил, что разработки книжника никуда не годятся. По результатам тестов получается, что особых способностей у вас нет. На самом же деле... Но, может, не так уж тесты и плохи, успокоила его девушка. Просто не охватывает те сферы, в которых я сильна. Нет, нет, уже понятно, что надо составлять другие. Варлок закрыл папку и отодвинул от себя. Но прежде чем пытаться выразить столь тонкие измерения в схемах и таблицах, надо же наконец понять, что же это такое. Я имею в виду магию. Естественно. Впрочем, с нашими разработками вы постепенно познакомитесь. Молодой человек мечтательно и вместе с тем опасно улыбнулся ей. Рады будем, если сможете чем-нибудь пополнить их. Я буду преподавать магию, в том числе и вам». То, что вы нам подходите, уже ясно». Кайндал приподняла краешки губ. «Это ведь было ясно с самого начала». «Ну, конечно же, бездарные маги не занимают валом круги столь высокое положение, как вы. Как бы я ни относился к этому ордену, надо отдать ему должное. Дурных магов среди его верхушки нет». «Я занимала свое положение благодаря другим способностям». Одна возможность тонкого тела ведет за собой другие. Тонкое тело — это наш термин. Он обозначает энергетическую структуру человеческого сознания. Я догадалась. И добро пожаловать в ОСН. Девушка уже сообразила, что почти вся база организации находилась под землей. Для того, чтобы побеседовать с главами ОСН, пройти тестирование и испытание — Пришлось походить из комнаты в комнату, миновать несколько коридоров и больших зал, но нигде не оказалось ни одного окна. К тому же присутствовало еще одно особое ощущение. Это очень необычно чувствовать себя в окружении не только бетона, каменных плит, гудящих приборов и генераторов, но и земли. Что ж, разумно. Какая-то часть базы, правда, небольшая, скорее всего, была наземной. Здесь работал принцип айсберга вдвойне оправданный теперь когда шла война и враг мог только мечтать о счастье отыскать эту базу судя по тому что в бытность свою оператором информации алого круга каендел даже приблизительно не знала где именно та располагается обитаще организации в свое время спрятали сознанием дела провожая девушку на жилой этаж варлок неторопливо объяснял ей куда курсантам можно а куда нельзя ходить глаза мага ласково смотрели на каэнддел но в этой ласке она без труда чувствовала угрозу. «Можно догадаться, что за излишнее любопытство курсанта ожидает нечто очень неприятное», подумала она, улыбаясь магу в ответ. «Ну-ну, одной угрозы маловато». Она сама себе удивлялась. Желание проникнуть в загадки ОСН не подавало никаких признаков жизни. Сначала она решила, что ее действиями Руководило одно лишь желание выжить. Несмотря на все, что ей пришлось вынести в плену у былых сторонников и друзей за две недели, жажда мести не снидала ее. Гораздо тяжелее было перенести осознание того, что близкие ей в прошлом люди стали ее врагами. Среди них ведь находился и тот человек, которого она любила. Черная пелена накрыла ее разум и чувства. Предательство! К тому же, обусловленная простым стремлением к власти, буквально ошеломила Кайндал. Бежала она не потому, что хотела выжить. В тот момент ей уж скорее хотелось вовсе перестать чувствовать и понимать, то есть до какой-то степени прервать существование, а потому что появилась такая возможность. К тому же ее будто подталкивала в спину какая-то сторонняя сила. Она боролась за жизнь потому что каждое живое существо наделено инстинктом самосохранения. Не о том, что алый круг необъяснимым образом выродился в объединение, фактически угрожающее благополучному существованию общества, не о том, что ОСН пока не прославилась никакими вызывающими подозрения замашками, она не думала. Видимо, и здесь сработало подсознание в удивительные возможности, которого она так свято верила. Оно, оставив утомленное сознание спать под гнетом эмоций, само проанализировало ситуацию и предложило отличный выход, как и ожидалось, увенчавшейся успехом. Теперь, обдумывая свои поступки, Кайндал понимала, что сделала единственный возможный шаг. Она и раньше относилась к организации с симпатией, хотя бы потому, что та, единственная из всего необозримого количества сообществ, объединений, сект и орденов, стремилась навести порядок и декларировала дальнейшее построение общества, исходя из принципа законности единого для всех. Все остальные группы магов стремились к справедливости, равной лишь для некоторых кругов общества, например, тех, представители которых оказывались одарены магическими способностями. Остальным же? Отводилась роль, в лучшем случае, обслуги, в худшем – расходного материала. Правда, Кайнделл не собиралась ввязываться в войну, она предпочла бы скорее смотреть со стороны и, анализируя, предполагать и предсказывать. Именно в этом, по сути, и заключалась работа оператора информации. Обладая определенными способностями, к тому же весьма развитыми самостоятельно, девушка при общении с людьми умела выделять из их слов, а также жестов, мимики и поведения Такую информацию, о которой они и сами порой не догадывались. Отдельные обрывки сведений быстро складывались в единую картину, а уж дальше оставалось самое простое. Она смогла бы разработать для Алого Круга такую схему действий, которая привела бы его к победе. Именно этого от нее и ждали. Но уже через год после того, как мир наполнила магия, Кайнделл засомневалась, а хочет ли она этого. Обманывать себя она не привыкла. Привычка поддаваться самообману — смерть для оператора информации как специалиста, и вполне отдавала себе отчет, что ее нисколько не устраивают ни цели, ни средства круга. Какое-то время глава питерской ветви ордена надеялась, что результат рано или поздно придет, и ее люди продолжали снабжать информацией сомневающуюся соратницу, но когда стало очевидным ее отступничество, Ночь взволновала не только то, что могут уплыть на сторону важные сведения о противнике. Гайндал владела почти исчерпывающей информацией и о самом круге, потому что нельзя планировать ни одну боевую операцию, не зная своих сил. И хотя девушка, говоря откровенно, собиралась жить лишь для себя, совершенствуя свое умение и занимаясь магией с друзьями, решившими остаться в стороне от круга, глава питерской ветви Ордена считала по-другому. Теперь, шествуя по длинному коридору и внимая рассказам Варлока об учебных комнатах и залах, попадавшихся по пути, девушка снова переживала случившееся. Где-то в глубине сознания ее забавлял парадокс. Ночь сделала все, чтобы взбунтовавшаяся Кайндл оказалась подальше от ОСН, и именно ее действия толкнули обреченную в эту нежелательную для круга сторону. «Ну вот», — Мак вновь сладко улыбнулся, — «занятия начинаются уже завтра. А теперь я передаю вас Эйву. Как куратор он вам все и объяснит». «Шреддер». «Тут я», — отозвался знакомец Кайндел. Он вынырнул, как казалось, из-за угла, а на самом деле из комнатушки, куда вел узкий как щель проем. Старательно закрыл раздвижную дверь и отряхнул штаны. «Свободен, варлок!» Опять запугал девушку. «Не обращай на него внимания, Кайндал. Он обожает разыгрывать из себя эдакого вампиристого каннибала, колдуна и черного мага!» Молодой чародей снова улыбнулся, как показалось девушке, польщенно, слегка поклонился. до «Да меня, собственно, никто и не пугал», — сказала она. «Правда? Ну и хорошо. Идем». Он взял ее за локоть и потянул за собой. От недовольства и похмельных мук не осталось ничего, то ли поездка освежила его, то ли просто общение с друзьями, но он приободрился и даже улыбался. Было видно, что назначение куратором не слишком радует его, может, даже немного обижает, но он относился к числу людей, привыкших хорошо исполнять любое дело, поручаемое ему людьми, пользующимися его уважением. По его лицу Кайнделл, уже начавший догадываться о кое-каких бедах своего спасителя, сообразил, о чем он думает. «Мне больше не хотят доверять команду, вот в чем дело. Но раз поручили возиться с целой оравой курсантов, значит, на мне, как на координаторе, не ставят крест». «Итак, с чего нам начать?» Поинтересовался он у спутницы и тут же ответил, «Конечно, с главного места обитания». И повел ее вниз по лестнице, Вот здесь тебе предстоит жить следующие пять лет. Если, конечно, меня не пожелают исключить из числа курсантов. Шреддер немного задержал шаг, и по его изменившемуся лицу она сделала вывод, что давать повод исключать себя из курсантского сословия не стоит. Надеюсь, этого не произойдет. В этом году в ОСН будут обучаться 20 курсантов. У нас еще ни разу не случалось большего количества только меньшее всего на этом курсе обучаются лишь две девушки сая тебя все живут на одном этаже но надеюсь это тебя не смущает хочется думать не в одной комнате разумеется нет курсанты у нас живут в комнатах подвое подъем в семь утра отбой в двенадцать дальше по коридору холл где можно проводить свободное время а вон там столовая. питание трехразовое но можно заходить туда за чаем в неурочное время По другую сторону коридора — тренировочный зал. Туда каждому курсанту надлежит являться утром в 7.30 перед завтраком на разминку. Да и вообще, да здравствует здоровый образ жизни! Коридор был длинным и слабо освещенным. Под потолком тянулись стандартные кишки ламп дневного света, включенные в пол накала. Стены, как в среднего пошиба гостиницы, отделаны назреватым камнем, а пол — деревом, положенным прямо на бетон. Для уюта постелили даже тоненькую ковровую дорожку, уже изрядно потертую, чтобы сразу чувствовалось, что здесь жилые помещения. По обе стороны, на равном расстоянии друг от друга, располагались глухие массивные двери, все они были плотно закрыты. Эйф подошел к одной из них и толкнул. За нею оказалась чистенькая аккуратная комнатка, в которой действительно стояли две кровати, два высоких шкафчика и письменный стол с ящиками. Ни намека на окно или батарею центрального отопления, но в комнатушке оказалось и тепло, и светло. Над каждой из кроватей на стене висело по простенькому распятию. Шреддер многозначительно показал Кайндл в сторону неприметной дверки. Там санузел. Правда, без ванны. Без ванн придется обходиться. Раз в месяц курсантам устраивают бани. К тому же на нижнем этаже есть бассейн. Словом, в воде недостатка нет. А зачем распятие? Ты не крещеная? Нет. Что ж, твое дело, молиться или нет, но распятие пусть висит над кроватью. И дай Бог нам всем выжить в этой войне. ну разве возможно сочетать обращение к магии и веру Христа? Бледно улыбнулась девушка. Он несколько минут молчал, глядя на изогнувшуюся в муки фигурку, вырезанную из белого дерева. «Быть может, и так. Может, и нельзя этого делать. У нас нет выбора, но свою вину хотелось бы хоть немного искупить. Если, конечно, это вина!» Он вдруг фыркнул. «Но знаешь, что говорит нам отец Тук?» «Что? Если Господь дал нам этот особый дар...» Он не разгневается за праведное его использование, и донес да не он нам победу. Ну, может, отец тук и прав, проговорила девушка, разглядывая аккуратно положенный паркет. А где все? Такая тишина. Занятия уже три дня как начались, но, думаю, ты легко наверстаешь то, что пропустила. Тем более, что первые дни — это чистой воды введение по всем предметам. Кстати, тебе нужно будет выбрать три спецкурса. Он смотрел на нее сверху вниз, и Кайнделл вдруг заметила, что они стоят очень близко друг к другу. Они не касались друг друга даже руками, но девушка очень ясно чувствовала его тепло. Отодвигаться почему-то не хотелось. Она отступила первой. Ее движение отрезвило его, Эйф очнулся и поспешил отодвинуться сам. Извини. Он не выдержал и покраснел. Итак, я говорил про спецкурсы. Почти любые. — Разумеется, я бы тебе посоветовал взять спецкурсом координаторство Пожалуй, — проворчала она, — хотя удобнее всего выбирать из списка возможных дисциплин. — Есть и такой вариант. Заговорив о делах, он приободрился. — Сейчас покажу список. Мой кабинет вот здесь. Заходи. Конечно, ко мне всегда можно обращаться по организационным вопросам, но я редко буду торчать здесь, так что... — Все ясно, я поняла. Успею поймать. Повезет. — Повезет но ну, не совсем так. Все-таки раз я куратор, значит, буду вас появляться часто. — Да, вот о чем я еще хотел предупредить. На курсе учатся пять представителей нечеловеческих рас. Надеюсь, ты не страдаешь ксенофобией? — Нечеловеческие расы? У Кайндал округлились глаза. Что имеется в виду? — Ну, что? — Выходцы из других миров — — Двое из них не слишком похожи на людей. Кстати, с одной такой ты будешь жить в комнате. Она похожа на человеческую девушку, только покрыта пушком с головы до ног. И еще один, словом, увидишь, пальцами не показывать, не шарахаться, в обморок не падать. — Я соображу. Но так получается, что ОСН открыл пути в другие миры? — Да. Вот только обсуждать это я с тобой пока не могу. Со временем, думают и все узнаешь. Ты здорово заинтересовала собой Одина. Шреддер показал ей столовую. Огромное помещение, немного похожее на школьные актовые залы. Единственное отличие — здесь не было окон. Зато стены в изобилии украшали изящные бра и зелень. На полу лежал огромный ковер цвета травы. Столики и стулья выглядели очень уютно, не показарменно. Особенно приятным казался приглушенный свет. Горели лишь две потолочные лампы из десяти. Окошечко раздачи было закрыто щитом, но за тонкой деревянной стенкой слышался звон посуды. «Скоро ужин», — объяснил Среддер. «Кормят отменно. Сейчас сходим в хозяйственную комнату, там на тебя подберут форму. Три комплекта — парадная, повседневная и тренировочная. Там же будешь получать всякое белье, а грязное относить туда же. Собственно, курсантов у нас обслуживают с ног до головы. «А как же все тяготы учебы?» — невольно улыбнулась она. «А тяготы начинаются на заданиях, Кайндал, через год. Видишь ли, у нас нет учебных заданий, есть только боевые. В ситуации современной магической войны мы не можем позволить себе такой роскоши, как учебные или учебно-боевые задания. Нет ни времени, ни ресурсов, к сожалению». Он оставил ее у прачечной, где бледная немолодая женщина в аккуратном передничке, похожем на форму дореволюционных официанток и горничных, выдала девушке все, что ей полагалось по уставу учебной базы ОСН. В отличие от большей части людей ее профессии, она держалась весьма любезно и даже ласково. Прочтя в глубине ее взгляда затаенный страх и тоску, новая курсантка поняла, что рабочее место на базе организации стало для прачки спасением. Что-то у нее было в прошлом, что-то очень нелегкое и даже страшное.